Глава 16. Похищенные. "Нет!" в ужасе вскричала Бетти. "Вы не можете забрать сумку". После утраченной надежды, девочка не перенесла бы потери еще и волшебного предмета. Она метнулась к ящику, куда Чарли положила сумку, и схватила ее. Джара до этого как ни ничуть не взволновала. Ну, конечно, же могу. Он бросил плотоядный взгляд на Флис. Я теперь могу делать все, что захочу. Он слегка встряхнул Чарли, будто ожидая, что внутри зазвенят монеты. Вот эта тыковка перенесет меня куда угодно. Она не может, тихо, с испугом проговорила Флис. Мы не можем покинуть Вороний камень. Если мы Это правда, вмешалась Бетти, стараясь не сбиваться на шепот. Ей было нелегко говорить в полный голос. Она понимала весь ужас их положения, думала, что хуже быть уже не может, и снова ошиблась. Если мы его покинем, мы умрем. Мы прокляты, закончил Джаред. Его голос так и сочился издёвкой. Я слышал Он криво усмехнулся. Удивительно, сколько всего можно узнать, если просто тихо сидеть. Он не терял времени зря, подумала Бетти. Успел не просто освободиться от пут, но и подслушать их разговор. Даже если ваше проклятие существует, вы что? Правда поверили, что этот болван поможет вам его разрушить? Он просто заманил вас сюда своими сказочками. Безжалостно отрезал Джарад. А вы повелись. К счастью для меня, он слишком труслив, чтобы воспользоваться сумкой. Зато я не трус. Ты ее не получишь, сказала Чарли так грозно, как только могла. Но вместо тигриного рыка у нее получилось какое-то жалобное кошачье мяуканье. Садись в лодку и удачного тебе плавания. Джарад с ухмылкой посмотрел на нее. Я бы сказал, что удача и так на моей стороне. Он нас не отпустит, подумала Бетти. Ее охватило чувство безысходности. Джаред знал, что его свобода будет стоить жизней, и готов был заплатить эту цену, не моргнув глазом. Ты слышал, о чем мы только что говорили? Колтон повысил голос. Она умрет!» Джаред склонил голову на бок, что-то прикидывая. Как скоро? До заката, глухо сказала Флис. Он кивнул. Хорошо. Значит, у меня есть целый день, чтобы убраться подальше. Целый день смогу прыгать из одного места в другое. Так что вы мне пригодитесь. Но она же еще ребенок!» — ахнула Флис. Как ты смеешь? Чарли перестала вырываться и взглянула сперва на Бетти, потом на Флис. Мне будет больно, спросила она дрожа. Этого не может быть, хотелось крикнуть Бетти. Не может быть, но происходит, и все из-за меня. По щекам Флис текли слезы. Она потянулась к Чарли, чтобы ее утешить, но Джарред резко отдёрнул руку. Ты мерзавец. Колтон сделал к нему еще один шаг, сверкая глазами. И я тебе не дам покинуть остров вместе с ней. И я, Бетти подошла поближе к Колтону, почти что благодарная ему. Пускай он был наглым лжецом, но явно не злодеем. Сейчас у него в глазах стоял неподдельный ужас. Джарард возвышался над ними обоими, как башня. Но может, если они все вместе на него набросятся, Чарли удастся ускользнуть? Храбрые вы, ребята. Его голос стал еще злее. Но пока вы будете пытаться меня достать, я успею кое-кому сломать руку. Батти Колтон застыли на полпути. Я не хочу этого делать, в слезах крикнула Чарли. Джарард схватил ее за ворот, чтобы она опять его не укусила, и хорошенько встряхнул. Бетти охватила жгучая, ослепляющая ярость, смешанная со страхом, когда она увидела, что ее сестренку держат за шкирку, словно крысу, и угрожают ей. Не смей калечить мою сестру. На лице у Уджарада застыло скучающее выражение. Я никого не покалечу, если вы будете делать так, как я скажу. Я тебя никуда не перенесу. Сказала Чарли и выругалась. Такие слова она могла подцепить только от бабушки. А если ты сломаешь мне руку, я не смогу управлять сумкой, ясно тебе, дурак? Справедливо, согласился Джарад и злобно на нее взглянул. Чарли сыркнула на него в ответ не менее яростно. Но я и не говорил, что это будет твоя рука. С этими словами он схватил Флис и сломил ей руку за спину. Та вскрикнула, Колени у нее задрожали. Чарли прекратила издеваться и застыла. Отпусти ее! пожалуйста. Так-то лучше. Джарард слегка ослабил хватку. Ну что ж, раз теперь я знаю, как утихомирить эту негодницу, мне, похоже, понадобится взять кого-то в компанию. Вот эта милашка поможет мне приструнить сестру-хулиганку. Он помолчал и усмехнулся. Да, и посмотреть на нее приятно. Тогда и меня возьми, закричала Бетти. Мысль, что ее сестеру тащит навстречу ужасной судьбе, а она останется одна, была совершенно невыносима. Это вряд ли, Джерра окинул взглядом Колтона и сказал, обращаясь к нему. Ты останешься тут с этой выскочкой, если она и вправду так умна, как думает...» Она сможет до заката снять проклятие. Разве нет? Нет, закричала Чарли, рванувшись к Бетти. Нет, нет, нет. Ну, а теперь давайте по-хорошему. Договорились? Джаред взъерошил Чарли волосы почти отцовским жестом. Как будешь готова, тыковка, Кавка, перенеси на Светрадол. Он протянул руку к Бетти, указывая на сумку. Стиснув зубы, Бетти передала ему волшебный предмет. Голос Джарада переменился, стал грубее и злее. Если только вздумаешь набедакурить, перенести нас обратно в тюрьму или еще куда-нибудь, да куда угодно, кроме того места, которое я назову, я уже не твоей сестрички руку сломаю, а тебе самой шею сверну. У Чарли задрожали губы. Спутанные волосы прилипли к мокрым от слёз щекам. Бетти. Они умрут или сейчас, или чуть позже. Бетти беспомощно смотрела на сестер. Нам не победить, подумала она. Если мы покинем Воронний камень, мы погибнем. Если мы не послушаемся Джарада. Просто сделай, как он говорит переживающимся голосом сказала она Перенеси его туда, куда он скажет. Но как же проклятие?» начала Флис. Делай, как он говорит, прошептала Бетти. «Все будет в порядке. Сказав это, она почувствовала страшную безысходность, как будто что-то внутри у нее навсегда сломалось. Ничего не будет в порядке. Зачем? Зачем только она послушала Колтона? Теперь сестры умрут, и все из-за неё. И бабушка. У нее сжалось сердце. Как она расскажет бабушке обо всем, что натворила? Не будет. Флис боролась со слезами, явно стараясь не расплакаться при Чарли. Я что-нибудь придумаю, пролепетала Бетти, цепляясь за последнюю соломинку. Я всё исправлю. Клянусь. Она уразительно посмотрела на Флис. Если сестра не растеряется, то сможет с помощью зеркала сообщить, где они оказались. И тогда Бетти должна будет их отыскать, хотя у нее не было ни малейшего представления, как. Она знала одно: сдаваться нельзя. Иначе Чарли и Флис тоже сдадутся. Бэтти набрала воздуха в грудь и сказала, обращаясь к Джараду: "А тебя я отыщу. Не надейся, что скроешься от меня. И за все заплатишь". Джарад улыбнулся, совершенно не впечатлённый ее угрозой. "Обещания, сплошные обещания". Он склонился на Чарли, смотревшей на него с ненавистью. "А теперь слушай, ты, Кавка", тихо сказал он. Когда я дам тебе эту сумку, ты перенесешь нас в то место, о котором я тебе только что говорил. Помнишь, как оно называется? Ветродол, буркнула Чарли. Вот и отлично. Он выпрямился и бросил на Бетти предостерегающий взгляд. А ты стой на месте. Тани смотрела на него. Она жадно глядела на сестер. Быть может, в последний раз Всю жизнь запоздало поняла Бетти. Она мечтала о высоком, но что может быть выше семьи? Что может быть важнее, чем любить и быть любимой? Какой смысл в приключениях, если их не с кем разделить? Кроме сестер и бабушки у нее никого не было. Для нее это был целый мир, и теперь этот мир собирались отнять и принести в жертву проклятию. Тому самому которую она так пыталась разрушить. Всего одно слово, и Джаред запустит этот кошмарный маховик. Я вас найду, пообещала она, отступая. Но хотя Бетти всей душой верила в то, что говорила, все они понимали, что этого недостаточно. Даже если ей удастся спасти сестер от Джареда, проклятие все равно их убьёт. Где бы вы ни были, я вас найду. Чарли тихо произнесла усталым и неожиданно взрослым голосом. Ветер одол, и все трое исчезли в мгновение ока. Только следы на песке напоминали о том, что они только что здесь стояли. У Бетти перед глазами стала пелена. Она старалась не расплакаться, убеждала себя, что слезы не вернут ей сестер, но не могла сдержать рыданий. Её сёстры исчезли. И проклятие пробудилось. Если Бетти не выяснит, как его разрушить, Чарли и Флис умрут еще до захода солнца.